Глава 3. Февраль 1766 года. Москва. Российская империя. Ваницка, ты не должен жениться на Маше, ведь у них с Петей любовь! Ой!» — огорошила меня Лиза. Я тут решил посетить семью, которую благоразумно поселил в Петровском дворце. Здесь спокойно, в отличие от Лефортова, где настоящее паломничество дворян и обычных просителей. Но и пристанище родных подверглось нескольким атакам пронерливой знати, решившей подобраться ко мне через Антона Улериха и Лизу. Оба брата и Катя ведут замкнутый образ жизни, поэтому я не спешу выводить их в свет, дабы родственники не стали жертвами придворной стаи. К тому же сестра больная почти не говорит, хотя я давно ее понимаю. Излишне астерным персонам пришлось делать внушение через Шишковского, дабы они вели себя прилично. Интриганы временно успокоились, судя по донесениям главы канцелярии Севастьяна Санисимом, которых я приставил к семье. Но я верю в жадность высокородной публики, они никогда не успокоятся. Ибо не все так умны, как Анна Хитрово, решившая занять место получше сразу через меня. Другие же ищут более сложные пути. Дошло до того, что люди, предавшие и опозорившие моего отца, вдруг воспылали чувствами к бывшему генералиссимусу. Только Антон Ульрих игнорирует все письма и приглашения, сторонясь публики, Чем изрядно пугает изменников. Я не стал вмешиваться, пусть лицемеры помучаются. Им же не вдомек, что отцу не нужна месть, впрочем, как и публичность. Он восстановил отношения с людьми, которые оставались верными нашей семье, и последовали даже в ссылку. В этом есть и немало преимуществ. Антону Ульриху теперь есть с кем общаться и играть в любимые шахматы. Думаю, ему давно хотелось найти собеседников в небе семейства. Так и произошло. Сначала из Лифляндии вернулась Юлиана Мэнгден, бывшая стацдама и ближайшая подруга моей матери. Отец ее особо не жаловал, но признавал, что баронесса – волевая и умная женщина, искренне любившая Анну Леопольдовну. Поэтому теперь у братьев и сестер новая наставница, оберегающая их от интриганов, которых она искренне ненавидит. Баронесса привезла с собой воспитанницу Юлиану Августу Мэнгден, дочь погибшего в ссылке кузена. Еще Лифлянка взяла под строгий надзор малышню и навела порядок, заставив всех прилежно учиться. Но при этом воспитательница относилась к детям с любовью, чем сразу заслужила их уважение. Вторым человеком, ныне живущим при семействе, стал бывший статс-секретарь Андрей Яковлевич Яковлев, замешанный в мятеже против Берона. За это он пострадал и томился в многолетней ссылке. И, конечно, отец не мог забыть доктора Майкла Маунзи, прибывшую с ним в Россию. Шотландец почти не пострадал, в отличие от остальных приближенных моих родителей, и спокойно жил в Твери. Там он приобрел поместье, где приносил немало пользы, практикуя медицину развивая земледелие. В общем, теперь отцу есть с кем общаться. А братья и сестры попали под строгий, но дружелюбный надзор. Понятно, что баронесса фон Менден не одобряла женщина Антона Ульриха, но ее скептическое отношение не переходило на малышню. Детей Юлиана любила, хотя и не обладала какими-то выдающимися способностями. Но для этого у нас есть семерка толковых учителей, в том числе преподаватель танцев. Вообще-то я император, могу обеспечить родным хорошее образование. При этом военной и физической подготовкой братьев, в том числе младших, занялись скучающие старики. Ведь отец в свое время воевал, как и Яковлев. А Маунзи служил полковым хирургом, побывав на нескольких войнах. Потому они и начали передавать свои знания с помощью человека, присланного Доном Алонсо. Понятно, что люди просто развлекались, скрашивая свои дни. Ну и пользы от их деятельности хватало. Уж больно Петя с Лешей беззащитные и простосердечные. Мне удалось внушить им, что надо закалять тело и дух. Только я не могу уделять им много времени, а здесь такая оказия. Касаемо слов Лизы, которым она встретила меня вместо приветствия, то они вызвали меня отрапь и вынудили застыть, не понимая, что вообще происходит. Я всего три дня не видел родных, и здесь такой поворот. И причем здесь Мария. Будущую императрицу вообще-то зовут Екатерина, хотя никто этого пока не знает. Дабы прийти в себя быстро, делаю дыхательную гимнастику и серьезно смотрю на сестренку продолжавшую стоять столбом, прижав ладошку к рту. «Елизавета Антоновна, может, вы объяснитесь, куда пропали ваши знания этикета? Наверное, пора всерьез поговорить с вашими учителями? И вообще, царь я или не царь?» Последние слова предназначались улыбающимся мордашкам, выглядывающим из-за угла и думавшим, что я ничего не вижу. А Лизу я решил просто немного подразнить, уж больно забавно она выглядела. царь а Младшее поколение не выдержало и с веселыми криками облепило меня, едва не сбив с ног. Хохоча обнимаю братишек с сестренками, получая от встречи несказанное удовольствие. Ведь для детей я не самодержец, всея Руси, а добрый братик, рассказывающий забавные истории и обучающий их необычным играм. Тут Гомон быстро унялся, и малышня начала прятаться за меня. Причиной подобного поведения оказалось строгое с виду дама в парике и платье немецкого покроя. Я и сам немного стушевался, глядя в насмешливые глаза Юлианы. Из-за спины немки выглядывало старшее поколение детей и радостно улыбалась, наслаждаясь видом стушевавшихся проказников. «Добрый день, Ваше Величество!» Баронесса сделала легкий книгсон, что сразу повторили родственники. Вернее, мужская их часть изобразила забавные поклоны. Между тем, или продолжила. «Я рада вас видеть и хочу просить о помощи». Иначе мне все сложнее справляться с этими юными господами, которые иногда ведут себя как татарская орда. Детишки для приличия потупили очи и изобразили искреннее раскаивание. Но я же вижу, что недалеки от раскаяния. Приложу все силы, чтобы помочь вам, Юлиана Магнусовна, отвечая наставнице и получая в ответ благодарный кивок. Не удивлюсь, что за отчество на русский манер дочь шведского генерала и аздзейской дворянки может ответить какой-нибудь колкустью. Уж больно Юлиана не любит подобных коверканий ее имени на русский манер. «Только мне позволено гораздо больше. дело не в титуле, ведь фон Мэнгден была моей нянькой перед разлучением с родителями. Именно ее образ и являлся мне в видениях. Тогда я думал, что это мама. На самом деле Анна Леопольдовна весьма холодно относилась к своим детям, и большую часть времени со мной проводила ее статс-дама. Но не будем о грустном». Когда я первый раз увидел баронессу, то с трудом сдержал рвущиеся наружу чувства. После у нас состоялся долгий разговор, где мне пришлось рассказать о своих злоключениях, а Юлиана не могла сдержать слез. Получается, что я приобрел еще одного родственника, чему несказанно рад. Поэтому мне немного стыдно из-за поведения детей. Касаемо этикеты и соблюдения правил приличия фон Мэнгден весьма строга, особенно когда рядом есть посторонние даже слуги. По Фнути, давно ставшего моей тенью, это не касается. Но ведь по дворцу вечно снуют служанки и стопники, лакеи и прочие камердинеры. При этом обслуга, на которую господа не обращают внимания, любит трепать языком. Среди людей, обслуживающих мое семейство, сомнительных персон нет, но береженного Бог бережет. Незачем придворным знать о моих пристрастиях и слабостях. Вот и приходится заставлять малышню вести себя более серьезно. Немного позже, когда закончилась буря, вызванная моим приездом, мы перебрались в кабинет отца для обстоятельного разговора. С остальными родственниками поговорю после обеда. Кстати, прием пищи у нас через час, поэтому надо быстро выслушать новости и принять решение. Что оказалось одновременно легко и сложно. Все дело в Лизе, с трудом сдерживающей чувства и перескакивающей с события на события. Антон Улерих больше молчал, но грамотно направлял речь дочери в нужное русло, когда она забывалась. Если кратко пересказать получасовой монолог сестренки, в их мирке произошло удивительное событие. Прослышав о предстоящем смотре невесты, с подстрогого надзора злобных родственников сбежала молодая княжна Мария Елецкая. Она представляла знатный, но пришедший в упадок род, ведущий свои корни от Федора Ивановича, последнего удельного князя Ельца. Маша-сирота и всю жизнь испытывала на себе гнёт с издевательствами от родственников. А ведь она единственная наследница состояния своего отца по завещанию. Но её имение с остальным имуществом захватили дяди с тётей!» Громко воскликнула Лиза и осеклась под взглядом отца. «Ведь это несправедливо! Ванецка, ты ведь теперь император! Почему же в России творится подобный произвол?» «Эх, знала бы сестренка, как живёт большая часть моих подданных!» Но сейчас речь не о простом народе. Перевожу взгляд на отца. Тот понял меня без слов и начал объяснять. Мария — единственная из подходящих по возрасту девиц Елецких. Поэтому старшие родичи решили принять участие в смотре невесты, недавно привезли ее в Москву. Среди молодых представителей рода трое юношей, одна замужняя дама и две совсем юные девицы. Потому выбор пал на Марию. Я узнавал через Яковлева, там действительно много неоднозначного. «Имущество княжны находится под управлением родственников, а ее саму держали в черном теле». Антон Ульрих недовольно нахмурился. «Очень похоже на твои сказки о Золушке. Только здесь правда жизни, а не байки. Но девица оказалась характером и решила сама искать справедливость, допившись твоей аудиенции. В народе давно ходят слухи о добром царе Иване. Думаю, ты сам это знаешь, исходя из количества просителей». Здесь я грустно вздохнул. Такого множества различных ходоков, несущих послание с просьбой помочь и пресечь творящуюся несправедливость, я не ожидал. Меня буквально завалили бумагами, и пришлось срочно расширять штат канцелярии, создав департамент, рассматривающий челобитные и жалобы. По незнанию нашей героини отправился в Петровский дворец, а не Лефортова. Княжне повезло, что представленная тобой охрана выслушала Марию и не прогнала. Тут еще Лиза с Петей возвращались с прогулки и встретили ее у ворот. «А далее все закрутилось, как рассказала дочка. Может, это судьба?» Отец хитро улыбнулся. «Конечно, как же еще?» Елизавета тут же поддалась на легкую провокацию. «Петя и Маша просто созданы друг для друга. И не смейте даже подвергать это сомнению. Делайте, что хотите, но я не дам княжну в обиду. Пусть будет моей стат с дамой, коли вы не разрешите брату на ней жениться». Как у нее все быстро. И ведь спорить и переубеждать бесполезно. Братец уже не такой телок, как год назад, но остается добрым и наивным молодым человеком. В его любви к невинно пострадавшей девушке я даже не сомневаюсь. Только случайность ли это? В любом случае, я не собираюсь торопиться и соберу сведения о княжне Елецкой и ее семействе. Может, женой брата она не станет, но если ее действительно обидели и отобрали имущество, то справедливость будет восстановлена. Надо дать задание Шишковскому еще одному человеку, с которым мы должны встретиться завтра. Заодно распрошу Юлиану. Она дама опытная, хотя многие считают ее ограниченной. Это не так, в чем я успел убедиться. А еще есть детвора, которую сложно обмануть. В замкнутом мерке семейства Антона Улериха царит весьма добросердечная и искренняя обстановка. Лицемеры разного рода хитрованы здесь не приживаются. Ведь по приезде в столицу отец Слизы тут же избавились от половины слуг, заподозрив их в различных грешках. Я позже проверил подозрения родственников и удивился столь верному решению. Большинство увольных оказались шпионами и воришками. Дети сразу чувствуют неискренность, хоть не всегда могут это объяснить. Но для помощи в подобных делах у меня есть Севастьян, обладающий просто звериным чутьем на врагов и врунов. Да и они, если неплохо разбираются в людях. А вот самих звероватых слуг малышня приняла с радостью, считая их добрыми дяденьками, заботящимися о лошадках и порядке в доме. Вот такие любопытные истории. Что я могу сказать? Мария мне понравилась, хотя вначале она сильно стеснялась и приходилось тянуть из нее слова. После обеда, где присутствовало все многочисленное семейство, а также гости с наставниками, мы переместились в гостиную и сели пить чай в сокращенном составе. Младшая часть отправилась учиться, Антон Улерих вместе с друзьями ушел обсуждать какие-то важные дела, поэтому остались только старший и фон Мэнгден. Я успел перекинуться с Юлианой несколькими словами и остался доволен. Баронесса пока не доверяет Елецкой, но склонна верить в ее историю. Мария оказалась невысокой девицей лет 18, с приятным лицом и огромными голубыми глазами. Намеренно она смотрела немного с недоверием, но так же наивно, как и братец. В общем, два сапога пара. Вернее, мне хочется верить, что это правда. После небольшого расспроса, который я постарался спрятать за обычным любопытством, понимаю, что княжна либо мастер лицемерия, либо действительно добрый и искренний человек. Уж Петя точно попал под ее обаяние, впрочем, как и Лиза с Лешей. И чего теперь делать? Есть ли в Москве кто-то из ваших родственников или просто надежных людей? К удивлению присутствующих спрашиваю фон Мэнгден. Семья моей племянницы сейчас в городе. Я вам рассказывал про ее мужа, барона Фитингофа. Быстро ответила баронесса. Иван Федорович не только увлечен развитием земледелия, чему решил посвятить жизнь, но и весьма порядочный человек. Да, Юлиана вызвала мое любопытство описанием своего родственника. Он на собственные средства буквально двигал вперед земледелие и всяческие промыслы в Лифляндии. Поэтому я решил познакомиться со столь необычным человеком, предварительно изучив его деятельность. Наша встреча назначена на послезавтра, а вот самого немца придется побеспокоить немного раньше. Думаю, барон с вашей племянницей не откажут мне в небольшой услуги. Пусть временно возьмут на себя заботу о княжне Елецкой до прояснения дел с ее наследством. Касаемо содержания Марии, то я выделю на это средство. Конечно, ваше величество, с трудом сдерживая радость, произнесла фон Мэнгден. И деньги не нужны, наше семейство не бедствуют. Радость баронессы понятна. Услуга, оказана императору, дороже любых денег, ведь далее она поможет карьере фитингофа и его родственников. А с другой стороны, Остзейское семейство не самый дурной выбор. Они еще в родстве с Сергеем Минихом, возглавляющим таможенную комиссию. Пусть лучше наверх лезут такие люди, ставящие на первое место дело, а не на живую или власть. Но как же я? воскликнул Петя. Почему ты нас разлучаешь? Какой же он еще ребенок, несмотря на то, что высок и широк в плечах. Я рядом с ним выгляжу весьма блекло. А вот ума, вернее опыта, брату не хватает. В отличие от него, княжна слушала молча и ждала решения. Елецкая подтвердила мои подозрения, что является весьма умной и воспитанной особой. Не забывай, что ты сейчас не просто Петр Брауншвейкский, бывший ссыльный из Холмогор. Строго смотрю на стушевавшегося увольня. Ты брат российского самодержца, но и третий в списке наследников. Вы все принадлежите к императорскому семейству. А это не только большие возможности, но и немалые обязанности. Если ты имеешь серьезные намерение к Марии, то должен подумать о ее репутации. Ведь сейчас получается, что вы проживаете в одном доме, что неприемлемо и может стать причиной кривотолков. Тут оба влюбленных покраснели, поняв, о чем речь. Лиза же, пытавшаяся меня перебить, сразу замолчала. Поэтому для соблюдения приличия Марии перебирается в дом к племяннице баронессы. Касаемо ваших встреч, никто не собирается их запрещать. После прозвучавших слов парочка выдохнула и заулыбалась. Только делайте все осторожно и не попадайтесь на глаза, кому не следует. Но за этим есть кому проследить. Главное, соблюдайте все пожелания охраны. Когда будет решен вопрос с наследством княжны, поговорим о следующем шаге. Если вы не передумаете, конечно. Судя по восторженному взгляду братца, это точно не передумает. Да и Мария тоже. Тоже упустит возможность стать не обычной княжной, а великой. А мне нужно время для изучения всех обстоятельств, будь они неладны. Будто мало мне нынешних дел. Но семья для меня первостепенная, и здесь я расшибусь, но сделаю все, чтобы родственники были счастливы. Тут еще Эрнст Мекленбург-Стрелецкий, которого я выбрал в женихе Лизы. Немец должен прибыть в ближайшее время, придется уделить внимание его персоне. Судя по докладам, герцог не идеал, но и не откровенный скот, которых хватает среди аристократии. Плюс он является хорошей возможностью установить более тесные связи с Англией. Ведь король Георг очень любит свою жену, являющуюся сестрой Эрнста. Лизе об этом знать не обязательно, пусть спокойно делает выбор. Не понравится? Переживу. Принцев в Европе как грязи, а сестренка у меня одна. Вернее, их много, но именно Елизавета сейчас на выданье. Катя больная, и брак ей не грозит. Касаемо бастардов, то пора подумать об их судьбе. Я уже издал указ, что все дети Антона Улериха от простолюдинок получают дворянство и фамилию Антоновские. Звучит забавно, но все по делу. От титула отказалась только старшая дочь отца, Мария. Сестренке хватило выделенных денег, благодаря которым ее муж стал купцом первой гильдии и самого факта, что она родственница императора. Думаю, вскоре на севере начнет подниматься и богатеть новый торговый дом, имеющий прочные связи в Зимнем дворце. Главное, чтобы не воровали, а в остальном я всегда помогу. Вдоволь говорившись в уже более спокойной обстановке, я пошел играть с малышами, у которых закончились занятия. Немного отдохнул душой и снова к делам. Я уже и забыл, когда вдоволь высыпался. Если бы не занятия гимнастикой и фехтованием по утрам, то даже не знаю. Именно на этом и держусь. А встречи с семьей придают мне душевного спокойствия и стойкости. Ведь если я не удержу власть, то придворная свора отыграется на моих братьях и сестрах. Садись, хватит мне у входа, устало говорю брату, изучающему обстановку моего кабинета. Антон здесь еще не был и с изрядным любопытством рассматривал шкафы с секретером. Осторожно сев в гостевое кресло, он молча посмотрел на меня, ожидая разговора. Надо заметить, что братец несказанно удивил. Оказывается, его настоящей стезей является не торговля, где он уже снискал немалые успехи. Антон Антонович — просто прирожденный разведчик. Более того, он умеет не просто добывать важные сведения, но способен находить нужных людей, выполняющих его поручения. Я особо не считал выданных брату суммы, был несказанно удивлен, когда он представил отчет. Этот хитрован вложил часть полученных денег в создание сети осведомителей из слуг столичной аристократии. При этом он нашел толковых исполнителей, которые выполняют его поручения. Пока особо важных сведений добыть не удалось, но это только начало. Да и иметь свою невидимую разведку не откажется любой правитель. А тут ее возглавляет человек, которому можно доверять. По крайней мере, пока. Плохо, что нет верного наставника, который мог бы научить Антона правильно вести дела. Ведь ему приходится додумываться до многих вещей самостоятельно. Только где взять такого человека? Обращаться к Шишковскому глупо, а иных путей у меня нет. Я рад успехам, которых ты достиг за столь короткий срок. Но перед тем, как мы продолжим беседу, хочу услышать ответ на вопрос. Тебе действительно нравятся нынешние занятия или это развлечение? «Просто надо сделать выбор. Может, ты лучше вернешься к торговым делам?» Братец задумался. Я же продолжал внимательно его разглядывать. За год Антон заматерел и превратился в молодого мужчину, похожего на небогатого торговца. Он сам решил, что подобный образ подходит больше всего. И наверняка оказался прав. Мне не с руки бродить по улицам, но кажется, что в таком наряде легче затеряться в толпе. А еще брат стал весьма осторожным, старался лишний раз себя не выпячивать. Ко мне в покое его провели через вход для прислуги в сопровождении Пафнутия, скрывая от слуг. Это он сам придумал. «Мне по душе нынешняя деятельность. Торговля занятие увлекательное только поначалу, а далее скука смертная», — слышу в ответ через некоторое время. «Ты готов пойти на определенные жертвы ради нынешней работы?» Нет, деньгами и чинами я не обижу, только их нельзя будет показывать окружающим. Не понял, удивленно вскинулся брат. Больше не будет Антона Антоновича Холмогорова, помощника купца второй гильдии Сюмужникова. На свет появится Михаил Долгих или иконников. Для начала он откроет мелкую лавку, а далее трактир, Начинаю описывать свой замысел. В столице у тебя более нет знакомых, кроме старых осведомителей, но даже от них лучше отградиться верным человеком. А почему именно Михаил? И как быть с... Братец, не понимающий, развел руками, но я понял, о чем он. Назовись ты хоть аксентием Феоктистовым или Феоктистом Афксентиевым, без разницы. Касаемо семьи, то ты для них пропадешь. Вернее, мы тебе якобы отправим в Сибирь, откуда будут идти письма, а затем тебе лучше исчезнуть. Понимаю, что мое предложение излишне жестоко. Но у меня есть свой резон. Семья теперь на виду, и регулярное появление Антона должно привлечь к нему внимание. А далее толковым людям вполне по силам раскопать, чем занимается известный купец, продающий разнообразные новинки. Он уже привлек к себе внимание. Мне же нужен совершенно неприметный человек, заодно с тайным пристанищем в виде трактира, где можно проворачивать любые дела. Подобные места и посещающих его людей крайне сложно отследить. Тут дело даже не в разветвленной сети, которую братец должен раскинуть на всю столицу и далее крупные города. Возможно, мне придется спрятать человека или даже целый отряд. В общем, я обдумал предложение майора и немного переделал его под себя. За два года Антону необходимо создать чуть ли не тайное общество, которое будет противостоять моим врагам. И действовать оно будет украдкой. Думаю, аристократы не прекратят злоумышлять против моей персоны. Вот мы и противопоставим им свою структуру из собственных слуг. А судьба Антона меня волнует. Если он откажется, то я пойму и буду искать другого человека. Но объективно у меня нет другого кандидата. Я ведь нахожусь в окружении вельмож и чужих людей, которым доверять просто глупо. Разве что пафнуть и Тройка Обозников присягнули мне на верность по велению души. Только их готовили совершенно к другим делам. Они больше охранники и даже убийцы, но не разведчики. — Я согласен. Буду теперь Михаилом и Конниковым, — тихо произнес Антон и грустно улыбнулся. — Тогда слушай новое задание.